Часть первая. Гридвальд. Если выехать из Нео лафорта столицы Доктской империи, через наиглавнейшие имперские ворота, направиться по одноименному тракту на юго-восток, то примерно через две недели неспешного пути можно достичь границ безжизненной зоны, которая стала много лет назад эпицентром всемирной катастрофы. Старики рассказывали, что серые ныне земли были некогда цветущим садом что леса зоны были густыми, а водились в них обычные звери, а не кошмарные, жаждущие крови чуть. А еще старики говорили, что в самом центре зоны прячется прежняя столица мира, великий город, построенный великим императором, и что столица та не разрушена и скрывает необыкновенные тайны, способные возвысить любого, кто до них доберется. Но так это или нет, никто в точности не знал ибо люди предпочитали обходить серую пустыню стороной. Путники сворачивали с имперского тракта задолго до границы угрюмых территорий и шли на запад в богатой рудой горной области империи доктов, или же отправлялись на юг, углубляясь в бескрайние чащобы Идмарской пущи, лордов которой столичные снобы презрительно именовали лесовиками. За глаза, естественно, именовали Поскольку бросать открытый вызов бойцам, привыкшим постоянно сражаться с беспощадной чузью, эти хлыщи не решались. Густо поросшее лесом, усеянная бесчетными озерами и мелкими речушками, Идморская пуща была поделена более чем на двадцать владений, похожих одно на другое, как кристаллы прайма. Дома и замки тут строили из плохого назреватого камня, быстро обрастающего зеленым мхом, Поля возделывали без желания, предпочитая кормиться лесом, а торговали в основном мехами. Из развлечений перы, охота до да истребления чуди. Даже любимые доктами научной конференции и выставки достижений здесь не проводились, кто бы на них съезжался. Раз в месяц объявлялся имперский глашатой, сообщал на главной площади последние указы, приватно пересказывал сплетни, напивался, после чего отправлялся в следующий медвежий угол. Раз в 6 месяцев являлись имперские мытари. Трясли налоги, приватно пересказывали сплетни, напивались, после чего отправлялись в следующий медвежий угол. Раз в год пребывала передвижная ученая комиссия, отбирающая одаренных недорослей в столичной школы. Следует ли упоминать, что отработав положенное, члены высокой комиссии приступали к приватному пересказу сплетен, после чего напивались и отправлялись в следующий медвежий угол? Не стоит. И так понятно. Другими словами, идморские владения были самыми провинциальными из всех провинций империи. Однако расположенные посреди пущи Гридия резко отличалось от соседей как размерами, так и богатством. В ее главном и единственном городе, Незамысловато названным Гридвальдом сходились четыре основные дороги. Полноводная клейка добавляла еще два направления, что и делало столицу Гридии удобной для купцов и прохожих. Кроме того, первые гридийские лорды не поленились выстроить свой город из твердого серого камня. Надежно защитили его по всем имперским канонам, зорко следили за порядком. и Теперь их потомки получали неплохой доход и от торговли, и от сборов с путешественников. В Гридвальд везли товары со всей пущи, сюда приходили купцы за мехами и лесом, дважды в год здесь устраивались большие ярмарки, но и между ними жизнь не затихала. Лавки, трактиры и постоялые дворы работали постоянно, и пусть по имперским меркам Гридвальд считался городом небольшим, равных ему в Идморской пуще не было, но за все в этой жизни приходится платить. Обретя положение относительно большого торгового центра, Гридвальд перестал приходить на сонные идморские городки, в которых едва теплится жизнь, и каждый знает всех остальных горожан с детства. А где процветает торговля, там всегда появляются большие деньги, а где есть деньги, туда устремляются жадные до них люди, честные, не очень честные, и настоящие бандиты. «Стой! Я свой!» Яган? А кто же еще? Не узнал. С одной стороны, в темноте не мудрено. В этой части Гридвальда фонари современные, много света дающие, в целях экономии праймы не ставили, а за старыми, которые со свечками никто не следил, теми стояло, хоть глаз выколи, но на бегу стражники грохотали так, что не опознать сослуживца было решительно невозможно. Видел его? Да. Удар ванул. — К реке, до клейки добраться хочет. Через соколиное поле пройдет. — не пройдет. — Мимо нас двоих запросто. — Все в порядке, Аган. Тревогу уже объявили. Скоро здесь все отцепят. Голоса удалялись, и Ян стекладов рискнул выглянуть из убежища, в котором успел сохраниться в самый последний момент. — Уходит? — Да, уходит. Не заметили. Стеклодов глубоко вздохнул и осторожно выбрался из сломанной бочки, превращенной местными обитателями в большое помойное ведро. Вонь из бочки поднималось невыносимое, и, видимо, поэтому стражники побрезговали осмотреть ее содержимое. «Значит, к воде вы меня не пустите, да? Плохо. Очень-очень плохо. Ну, посмотрим, как вам это удастся». Уйти из ставшего неприветливым Гридвальда по реке было единственной для Стеклодува возможностью спастись. Каменные стены высоки, все ворота заперты. Стражники хоть и допустили кучу ошибок, вскоре опомнятся. Не сами, конечно, а при помощи. Примчатся злые невыспавшиеся офицеры, раздадут пару-тройку затрещин и заставят искать беглеца по-настоящему. Как положено. Но совсем плохо станет, когда придут герои. А они обязательно придут. К сожалению, не только местные оболтусы, привыкшие по лесам бродить в поисках чуди, а настоящие, натасканные на людей в волке, воспитанной жестокой леди Кобрин. Впрочем, и на волков можно найти управу. Было бы желание. Остробой заряжен. На выстрел, а то и на два прайма хватит, так что сдаваться кабрицам без боя кладов не собирался. Надо добраться до лодки». До маленькой посудины, которую он купил вчера и припрятал рядом с доками. По воде в темноте вдоль берега, хранясь за камышами и зелеными оградами, Ив, он уйдет. Как пить дать уйдет, только бы к берегу выйти. Ян скривился, поправил наспех наложенную на руку повязку. Один из стражников все-таки достал его арбалетным болтом. И осторожно двинулся по темному переулку Соколеного поля вниз к реке. — Почему фонари не горят? — тут чуть вас забодай за борда. Городишко-то не бедный. В отличие от всего Идморского захолустья из нормального камня строенный. Вдоль мощенных улиц столбы с прайм фонарями понатыканы. А толк от них, как от дохлого осла. А высочайший указ лорда Датоса. Какой еще указ? В целях экономии средств. Провинциалы берегут дорогущий прайм. Замок и главную площадь осветили, а окраины не стали. — Ладно, с этим понятно. Но обычные фонари почему не горят, а? Дикари проклятые. Лошар сжал кулаки. Дальше можешь не продолжать. К тому же это последняя улица с фонарями. В Соколином поле их вообще нет. Я же сказал, заткнись. — Как скажете. Факелы, что держали в руках стражники, хорошо освещали лицо грядийского офицера. А потому он сдержал довольную хмылку. Что, скотина, съел? Тут у нас свои порядки, и они нам нравятся, так что нечего нос задирать». Но улыбку офицер сдержал, потому как ругаться с Маркусом Лошаром по-настоящему ему не хотелось. Уж больно жестким был взгляд кабрица, и весьма внушительными выглядели стоящие за его спиной герои. «Я только объяснить хотел, у тебя получилось». «Вот и пожалуйста». Будь его воля, Гридийц ни за что не стал бы помогать кабрийцам в поимке опасного преступника. Вам надо? Сами ловите за знаки. нече людей отвлекать. Но лорд Датос распорядился иначе, и вместо теплой постели офицеру приходилось топтаться на холодной улице компании чванливого кабрица Где последний раз видели беглеца? Угрюмо поинтересовался Маркус. У трактира дымный очаг, с готовностью сообщил Гридийц. А после он в соколиное поле порскнул. Там есть где спрятаться. А мы где? У трактира хитрый Каспер. Карта Гридвольда есть. Две. Где? Спросил Лошар, предчувствуя подвох. Одна в замке лорда Датосу, и вторая тоже. Кабриц скрипнул зубами. Стоявшие за ним герои недовольно заворчали. Воеводораздавитель негромко пробасил что-то насчет саботажа, но у офицера было железное объяснение. Согласно указу лорда Датоса В цели экономии средств Правильно, чего карты зря трепать Если каждый стражник знает Гридвальд Как свои пять пальцев А что чужаки в нем путаются Так это их проблемы нечего по чужим городам шастать Да-да, я помню насчет экономии Происходящее казалось лошару дурным сном Ночь, неосвещенный город с десятками Если не сотнями кривых улочек Переулков, переулочков и тупичков, и среди этого бедлама он, Маркус Лошар, одинокий, словно обелиск величия, на столичной площади всего хорошего. дух мерзает знал, куда забраться. Искать беглеца в местном лабиринте можно лишь с опытными охотниками, а не бестолковыми пентюхами, разомлевшими от сонной грядийской жизни. Но искать надо и быстро искать, чтобы не пришлось потом снова прочесывать проклятую пущу. Как вы вообще тут живете? — скривился лошар. — Экономно, — немедленно ответил офицер, согласно указу лорда Датоса. Маркус прекрасно понимал, что вшивый грядиец над ним смеется лишь прикидывается недалеким деревенским дурачком. Но наказать мерзавца не мог. Сейчас ему отчаянно требовалась помощь тех, кто досконально знал городишко, который следовало бы назвать помойкой. — А преступления у вас случаются? — Не без этого. «И как вы с ними справляетесь?» «Экономно?» «Быстро, лошар, быстро!» Тоня офицера мелькнула превосходство, заставившее Маркуса недоуменно поинтересоваться. «Каким же образом?» «С помощью искательной телеги». «Ого! А вот ты этого лошар не ожидал!» «Искательная телега здесь, в этом глухом тетере, в городишке?» «У вас есть искательная телега?» «Вот она, кстати». Офицер ткнул пальцем в появившийся на улице фургон и с законной гордостью добавил. На прошлой неделе у селевса Мельника корова племенная пропала, так мы ее за два часа привели. По следам, по навозу. Навоз в искательную телегу загрузили и мигом отыскали. Молодцы! Лорд Датос других не держит, с гордостью ответил неуловивший сарказма грядиец. Тем временем два тяжеловоза неспешно подкатили искательную телегу к собеседникам. Задняя дверца фургона распахнулась, и из нее выглянул бородатый стражник, исполняющий роль администратора поиска. Приступать можно? От бородача пахнула чесноком и соленым огурцом, которыми он, судя по всему, перебивал сивушный дух.